Это был верный способ развеселить Паука. Он гоготнул и взял косяк. Между ними на подставке стоял шмайсер, заряженный до отказа. Конни несся по дороге. Индикатор бензина показывал, что осталось 8 литров. Эндрю Фримен по кличке Паук, осужденный за обычную драку, освободился в апреле 1989 года. Его койка была рядом с койкой лойда Хенрида. Он сказал Хенриду, что если его интересует крупное дело, то у него есть на примете кое-что интересное в Лас-Вегасе. Ллойд согласился. лойд освободился 1 июня. Он был осужден за попытку изнасилования. Он отсидел только два года из четырех и был досрочно освобожден за примерное поведение. На автобусе он доехал до Лас-Вегаса, и Паук встретил его на остановке. «Один парень на побегушках у людей с итальянскими именами», — сказал Паук, «назвал мне время, когда он будет везти в Лос-Анджелес крупную партию наркотиков и оружия». Паук и лойд должны были напасть на него, связать и вставить кляп, потом забрать у него все и двинуть его пару раз для пущего правдоподобия. «Бить надо сильно», — предупредил парень. «Людей с итальянскими именами не так-то легко дурачить». За все это он просил четверть от суммы, полученной от продажи товара. «Ну что ж», — сказал Ллойд, — «звучит неплохо». На следующий день Паук и Ллойд пошли встречу с Джорджем, так звали парня. Шестифутовой дубиной с маленькой головой, сидевшей на несуществующей шее. Джордж Сказал он прийти к нему домой вечером в следующую пятницу около шести часов. «Ради Бога! Наденьте маски!» — сказал он. «Вы расквасите мне нос и поставите фингал под глазом!» «Господи! И зачем только я в это ввязался?» Великий вечер наступил. Дверь в дом Джорджа оказалась заперта, но, как он и сообщал, заперта не слишком крепко. На первом этаже была игровая комната. Там... и стоял Джордж рядом с полным пакетом травы. На столе для пинг-понга лежало оружие. Джордж был испуган до смерти. «Господи боже ты мой! И зачем только я в это ввязался?» — повторил он войду и Пауку, пока они его связывали. Потом Луид двинул Джорджа в нос, расквасив его до крови, а Паук поставил ему синяк под глазом в соответствии с высказанной просьбой. «Господи!» – завопил Джордж. «Зачем же так сильно?» «Ты сам этого хотел?» – заметил лойд Паук скотчем закрепил Джорджу рот. Потом они стали собирать добычу. «Хочу спросить у тебя одну вещь, дружок», – сказал Паук. «О чем?» – спросил лойд нервно хихикнув. «Как ты думаешь, сможет ли старина Джордж не выдать наш секрет?» Ллойд оказался не готов к такому вопросу. В течение томительно долгой минуты он смотрел на Джорджа, глаза которого выкатились от внезапного ужаса. Потом лойд сказал, «Конечно, он ведь тоже в этом замешан?» Но голос его звучал неубедительно. «Если семена посадить в землю, они почти всегда прорастают». Паук улыбнулся, «Ну, он может просто сказать... «Привет, ребята. Я встретил старого приятеля с дружком. Мы поболтали, выпили несколько бутылочек пива. И что же вы думаете? Эти сукины дети заявились ко мне домой и ограбили меня. Уверен, что вы их поймете. Давайте я вам опишу, как они выглядят». Джордж бешено тряс головой, а его глаза превратились в заглавные о ужаса. К тому времени они сложили оружие в полотняную сумку для белья, найденную в ванной. Ллойд нервно подергал сумку и сказал, «Ну и что же, ты думаешь, мы должны делать?» «Я думаю, старичок, мы должны его кончить», — сказал полк, к сожалению. «Это единственный возможный выход». «Это чертовски тяжело сделать после того, как он навел нас на это дело», — сказал лойд «Тяжело жить в этом мире, дружок». «Да уж». Вздохнул Ллойд, и они подошли к Джорджу. «М-м-м-м!» сказал Джордж, бешено тряся головой. «М-м-м-м!» я — утешил его паук. «Хреново вышло, да? Мне очень жаль, без обмана. У меня к тебе нет никакой личной неприязни. Хочу, чтобы ты запомнил это». «Держи его голову, лойд